Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Дмитрий Билик. Пятый обруч. Книга третья. Воплощение. Пролог. Главные ворота конструкта представлялись теперь госпоже Санни гигантским каменным мешком. Стоит пройти границу этого живого мира, как окажешься в мире мертвым, сшитым из сплетен, наполненном хрустом черепов, когда очередной претендент карабкается по головам товарищей в месте, где слышится запах вина, крови и железа. Мрачное настроение инквизитора было вполне оправдано. Император точно не погладит ее по головке. Оливерио пропал, а вместе с ним оборвалась еще одна ниточка, протянутая к Ютинель Райдарской. Санна расстаралась и узнала имя дочки бывшего наместника шестого предела. В довершение ко всему по пути к столице она встретила знакомого адепта из Дома Правды, которого отослали за инквизиторами Райха и Лагрионом. пятым и седьмым соответственно, и узнала массу неприятных сведений. Во-первых, архилектор Ферн, догорит да его душа в пламени подземного мира, наконец сдох. Санны при жизни не видела от старика ничего хорошего, а от воспоминаний о сухих, вечно холодных пальцах, которые больно мяли ее тело, она частенько вздрагивала. Но Ферн расстарался... Даже подохнуть не смог, когда судьба того требовала. По всему выходило, что в ближайшее время назначат нового архиэлектора. И не надо быть семипядей во лбу и святым патриархом храмовников, чтобы понять, им станет Ниссанна после всех-то ее провалов. Во-вторых, оскверненные захватили край у леса и вырезали почти всех его защитников. Паре солдат удалось уцелеть, они-то и рассказали о случившемся, когда выбрались к ближайшему поселению. Про армию дикарей, подчиняющихся им зверям скверны и само воплощение Инрода. По поводу последнего у Санны были серьезные сомнения. Только на ее веку за хребтом дракона появлялось три воплощения темного бога. Первая умерло от лихорадки во время очередного великого похода, второго убили при нападении на заставу, третьего вроде бы и вовсе разорвали на части брюхогрызы. Правда, прежде никогда скверненные не переходили за гору. К тому же они захватили не абы какую заставу, а краю леса, тем самым отвесив хлесткую пощечину императору. это уже наводило на определенные мысли санна предполагала что теперь будет вити керай колян первый стянет к главному тракту все легионы войска императора обученные и закаленные в боях войны изо всякого труда держат победу вопрос только когда она произойдет и сколько придется гоняться за воплощением и его пособниками но для самой Санны здесь нет ничего хорошего. Все вороны и егеря отправятся на войну, что существенно снизит вероятность успеха в поимке Ютинель. Инквизитор считала, что теперь не может отступить, поставив Накин свое положение в Империи. Ныне все закончится либо смертью третьего Инквизитора, либо гибелью девочки. Поэтому в конструкт, Госпожа Санна въезжала в самом мрачном расположении духа. Леан Девятихвостый не разделял ее уныне, Напротив, не желал скрывать свою радость. Он также узнал про войну и понимал, куда отправят его в ближайшее время. Да и неприятности Санны на него не распространялись. Женщина слышала, как он говорил своим людям, что сможет оправдаться перед императором. Ведь не ворон руководил операцией по поимке преступницы, а третий инквизитор. Что думал Фарух, сказать было сложно. От самого верхнего горла до конструкта великан ехал с одним и тем же неизменным лицом, словно высеченным из старого каштана. Да и прежде он в отряде ни с кем не общался. А вот то, что не успела Санна толком въехать в город, как ее встретил молодой ворон со свернутой бумагой, совсем не внушало оптимизма. Печать на послании была знакомая, императорская. Он знал, что она едет. Он ждал ее. Керай повелевал без промедлений явиться к нему. Без промедлений означало, что не позволялось даже смыть с себя дорожную грязь, и переодеться в одежду, от которой несет лошадиным потом. Вновь очередной удар судьбы. Последний козырь, когда Санна могла применить свои чары, ускользнул. Больше всего испортило настроение третьего инквизитора, хотя казалось куда же еще, наличие многочисленных гвардейцев, служек и адептов подле крепости. В Твердыне на семи холмах проходило собрание, от которого явно зависела судьба жизни Империи на ближайшие несколько месяцев. Теперь именно Санна, невзирая на внешний облик, устремилась поскорее в центральную залу, поторапливая стражников, проверяющих ее бумаги, и собственных, пока еще подчиненных. И все-таки опоздала. Навстречу третьему инквизитору шествовала большая часть встревоженного Вороньего Братства. Все гвардейцы, находившиеся сейчас в конструкте, смотрели на нее с некоторой издевкой, здороваясь через ее голову с Лианом. Удивительное пренебрежение, какое никто не мог позволить себе прежде. Верный признак того, что ветер судьбы сменил направление. Церемонемейстер, кажется, представлял ее целую вечность. Больше всего Санна опасалась, что император проигнорирует ее или заставит ждать в качестве назидательного урока. Однако ее страх не оправдался, и Санне понадобилось все самообладание, чтобы не устремиться бегом по алой ковровой дорожке. Теперь на нее внимательно смотрели уже ее братья, многочисленные инквизиторы. Не хватало всего одного — Райха. Даже Лагрион каким-то образом смог обогнать ее, прибыв прежде. И Санна поняла все. Осознала, но вместе с тем ей хватило выдержки не поддаться собственным эмоциям. Она встретит удар достойно. — Госпожа Санна! — Витя Райкулен приветствовал ее холодно, почти равнодушно. Говорил он без эмоций. и в голосе императора не чувствовалось назидательных ноток, словно появился человек, которому Керай не испытывал никаких чувств, ни отрицательных, ни положительных. И сопровождающим. Что ж, госпожа Санна, займите пока свое место в рядах ваших товарищей. Третий инквизитор поклонилась так сильно, как прежде никогда не кланялась, и направилась к одной из стен, чувствуя, что у нее краснеют мочки ушей, почти как у самой молоденькой девчонки из ближайших к конструкту деревень, на которую неожиданно обратил внимание влиятельный человек. А император между тем продолжал. — Лян, Фарух! — обошелся без всяких регалий кирай, Бреющий в небе? — Первый после солнца. Ворон и ветеран произнесли приветствие почти одновременно, Склонившись перед своим императором Пока вас не было, у хребта дракона Произошли кое-какие неприятные события Оскверненные прорвали оборону И теперь беспрепятственно идут по имперскому тракту на север Поэтому ты, Хавильдар Марк Элиан Геннер Отправляешься к хавельдару Родригао И будешь его правой рукой Я не могу пренебречь твоим опытом в минуту опасности. Я с честью докажу, что вы не ошиблись, реющий в небе. Девятихвостый склонил голову, но Санна успела заметить самодовольную улыбку на лице глупого ворона. Он считал себя победителем. Хотя разве это было не так? Леон кровью докажет свою верность или погибнет. В любом случае для ворона лучший исход. «Как не могу я пренебречь и твоим опытом и преданностью в минуту опасности, шир Фарух Гаран-победитель? Ты возглавишь некогда распущенный восьмой легион. Мне понадобятся все силы». Санна кивнула, будто бы сама себе. Теперь ей стало все окончательно ясно. «Подчиненных разгоняют». ибо угроза страшнее, чем погоня за непонятным призраком. Но сдаваться третий инквизитор не собиралась. Не для этого она проделала такой большой путь. — Ступайте и выполняйте приказ, а мы пока займемся еще одним важным делом. — Итак, на чем мы остановились? Император, этот невысокий крепыш, обвел взглядом собравшуюся толпу Словно выжидая, кто же ему подскажет, благо дураков не нашлось. Потому неожиданно Кирай вспомнил сам. Да, смерть нашего славного архелектора Ферна и назначение нового. Я не буду ходить вокруг да около. Вы все знаете, что нет среди вас кандидатов достойнее, чем инквизиторы Риям и Гленс. Санна проглотила горечь обиды так быстро, что даже не заметила ее вкус, потому что сейчас дело действительно касалось не только будущего дома правды, но и ее собственного. Как правило, следующим архилектором часто становился первый инквизитор, в данном случае Риам. У Санны были не сказать, чтобы хорошие отношения с ним, но в конце концов с этим недотепой она могла бы договориться. В отличие от мерзавца Гленса, грязного выродка, достойного претендента на роль похотливого извращенца Ферна. И вот именно теперь у Санны засосала под лорочкой. Верный признак грядущих неприятностей, и нож за спиной стал вертеться в пальцах все быстрее. По принятым обычаям архилектором становится первый инквизитор. При этих словах тупица Риэм улыбнулся и кивнул. Однако теперь, когда в Империи неспокойно и грядет война, на главный план выходят такие качества, как хитрость, опыт и умение принимать решения в самых сложных ситуациях. Поэтому я выдвигаю на роль архилектора, ныне второго инквизитора, Ривали Гленса Талгора. «Инквизиторы вправе оспорить мнение правителя или согласиться с ним?» Санна сжала зубы так, что у нее закружилась голова и заболела челюсть. Впрочем, этот удар третий инквизитор теперь его милости глянца вытерпела. С последним не было никаких сомнений. Выбор архилектора — традиция, не более. Никто в здравом уме никогда и не смел возражать императору. потому одна за другой в воздух взметнулись руки. Даже тупицерем, пусть и слегка растерянным и глуповатым видом обманутого ребенка, проголосовал за. Единственная женщина среди всех позавидовала первому инквизитору. Вот уж в жизни кого ничего не изменится, останется при своих. Император не любил перемены, а назначать инквизиторов — Гленц будет, советуясь, с его величеством. А вот что касается Санны, тут имелся вопрос очень большой и серьезный. Гленц не любил ее. Фавор императора, судя по всему, закончился. Хорошо, если ей вообще удастся не вылететь из дома правды. Поздравляю всех нас! Император улыбнулся, однако его глаза остались холодными. гленс через два дня мне нужны списки всех подозрительных лиц которые могут обострить ситуацию в конструкции когда часть стражи уйдет на юг брови с анны удивленно поползли вверх отдались ему эти оскверненные чтобы так с ними носиться там забот самая большая на месяц Разбить их не составит труда, разве что переловить разбежавшихся по империи дикарей уже проблема серьезнее. Новый архилектор меж тем заверил Кирая, что все будет сделано в самом надлежащем виде. И Санна была в этом уверена, каков бы подлец он ни был, но свой хлеб ел не зря. Инквизиторы один за одним выказывали свое почтение императору, после чего покидали зал. Санна намеренно задержалась, будто бы задумавшись, и молила Аншару только об одном, чтобы Кира оставил ее, заставил объясниться, наорал в конце концов, потому что равнодушие было бы худшим исходом. «Госпожа Санна, расскажите мне о том пустяковом деле, ради которого вы отлучались». Эти слова... показались инквизитору лечебным бальзамом для израненного тела. Она поклонилась и приблизилась к императору, ожидая пока ненавистный глянец, интересом поглядывающий на нее не покинет зал. Но сказать ничего не успела, лишь бухнулась на колени, а тем временем Керай заговорил сам. «И вот теперь и Оливерио мертв, госпожа, шестой инквизитор». Санна выдержал удар. К чему-то подобному она была готова. Женщина хотя бы осталась одним из главных людей в Доме Правды. А вернуться обратно в когорту лучших можно. Очень сложно в теперешних обстоятельствах, но и в этом нет ничего неосуществимого. А шестой по счету инквизитор — это не так уж и плохо. Главное не стать десятым к концу разговора. — Мы не нашли тело, начала была Мили, но под стальным взглядом крепыша замолчала. — Не строй из себя дуру, тебе не идет, — грубо оборвал ее Кирай. — Лучше скажи, что мне с тобой делать? — Я думал, это очевидно, — плывущий вместе с облаками, — Делана удивилась Санна. — Надо найти эту девочку и убить. Тем более теперь мы знаем, кто она такая. Я понимаю, что Лиан и Фарух вам нужны в других местах, «Но все же зря вы совсем лишили меня помощников». «Ты верно издеваешься?» — подскочил к ней император. И будто бы даже захотел ударить, но сдержался. «У меня и без этого полно забот, чем бегать по всей империи за девочкой, которая мстит за отца. Война на пороге! Впервые за долгие годы!» Шестому инквизитору его милости архилектора Гленца хватило ума не озвучивать собственные мысли относительно кампании со скверненными. Коротышка никогда не отличался спокойствием. — Потому что эта девочка — прямая угроза вам, реющей в небе. «Чем — Чем? — рассмеялся император, подавая руку Санне. И та воспользовалась предложением, поднявшись с колен. — У нее есть армия? Или сторонники? Или деньги и тайные связи? Она использовала священное право, которое подвластно лишь одному человеку — право на насилие. — Безнаказанно убивать можете только вы, император. Если подобное совершают обычные люди и их не ждет наказания, то прочие могут усомниться в священности правителя. — Мы казнили какого-то бродягу и подростка. — Все знают об этом. — Знает чернь, — ответила Санна. — Но она никогда и не устраивает переворотов. О том, что казнили не тех, ведали архилектор Ферн и несколько инквизиторов. После... Хавельдар, следивший за исполнением наказания, Леан Девятихвостый, его подручные вороны и Фарух-победитель. Сказать откровенно, поручиться в молчании я могу только за последнего. Даже если сейчас вы убьете каждого из тех, кто знал правду, каковы гарантии, что они уже не проболтались? Сколько теперь человек в курсе этого? Слухи — это мифический змей из старых сказок. Невозможно отрубить все головы, чтобы не выросли новые. Все это Санна говорила вкрадчиво, лаская слух императора своим голосом, будто делилась с самым сокровенным. Она знала, что больше всего на свете Керай боится заговоров. Оттого и дом правды увеличился с трех инквизиторов до десяти при его правлении, и именно теперь паранойя императора должна была сыграть ей на руку. К слову о руке, Кирай до сих пор не отпускал десницу Санны, наблюдая за пальцами шестого инквизитора, чем довольно сильно смущал собеседницу. Как всякая женщина, Санна знала, что первые враги в старении — руки. Они выдают истинный возраст без поблажек. И как каждая женщина, меньше всего шестой инквизитор любила замечать... как предает ее собственное тело. Однако, как выяснилось, императора заинтересовало совершенно другое. — Красивое кольцо. — Изумруд? — Турмалин? — растерялась Санна. — Сколько помню, ты всегда носишь его. — Аншара не даровала мне других колец на руках. Попыталась перевести разговор в шутку женщина, но, заметив, что уловка не удалась, добавила — Последний подарок отца перед смертью. Скорее я лишусь жизни, чем сниму это кольцо. Скорее лишишься жизни. Кирай попробовал ее слова на вкус, как изысканный десерт. В этом ты права. Мы все заложники наших убеждений, страхов и воспоминаний. Император, наконец, отпустил ее руку, и поднялся по ступеням к трону, сел на него и посмотрел сверху вниз на шестого инквизитора. — Ты очень умна, Саннон. Иногда мне даже кажется, что слишком. Твой отец совершил только одну промашку. Зачал вместо сына дочь. Что ж, в твоих словах есть резон. «Признаться мне самому не нравится, что по империи бродит одаренная, которой нипочем мое слово. Есть только один важный вопрос. Если ты не смогла найти и убить ее с моими лучшими людьми, что будет теперь, когда грядет война? Это всего лишь кучка оскверненных во главе со лжебогом», — впервые за весь разговор Санна сказала то, что думала. Привыкший к боям воин, видит картину отличную от той, которую различает шпион. Как и наоборот, поверь, войско того, кого называют новым инродом, более чем серьезным. За последний месяц твои товарищи завалили меня письмами о том, что этот, как ты его называешь лжебог, поднял всю пустошь на борьбу с империей. Санна скрипнула зубами. признавая свою несостоятельность даже будучи назначенной на задание по поимке и убийству этой ютинель, она не должна была терять хватку но тогда еще третий инквизитор уже грезила о месте архилектора, потому довольно редко общалась с братьями даже с теми с кем у нее остались хорошие отношения и поплатилась за свою самонадеянность я справлюсь несущий справедливость сказала она мне хватит нескольких егерей из десяток одаренных воинов против той кто не раз оставлял тебя в дураках император удивленно изогнул бровь оливерио рассказал где находится последний из убийц и девочка придет ко мне в руки только на сей раз я сама займу место жертвы и она ничего не поймет либо ты либо она что ж пусть так Витя Керай-Колен Первый кивнул, но в его движении была лишь усталость. Санна понимала, что больше всего император хочет теперь забыть про глупую девчонку, потому что его голова оказалась забита совсем другими мыслями. От осознания, что сейчас Кирай развеется и выкинет их разговоры из головы, шестой инквизитор едва не рассмеялась, пришлось закашляться. скрывая эмоции я могу идти реющий в небе иди и не возвращайся пока не исполнишь приказ больше я не буду давать тебе поблажек хорошо разве что говори отец всего разумного мира говори уже когда я шла занять свое место возле стены то увидела странную надпись которую ранее не замечала надпись Император вскочил на ноги, едва не запутавшись в собственном плаще. С угрожающей резвостью он устремился туда, куда указала Санна, и коснулся камня, трогая выцарапанные и потемневшие от времени письмена. «Ты станешь мной! Ты станешь мной!» — не сказала, закричал он. «Как? Скажи, Санна, как он это делает? Даже после смерти проклятый Юриш измывается надо мной!» «Гастан! Гастан! Инр, тебя дери! Бегом ко мне! Веди сюда каменщиков и вытащить этот кусок из стены! Скорее!» Санна немедленно ретировалась, выходя из твердыни на Семи Холмах с легкой улыбкой. Заклинание старения будет действовать еще несколько часов, но к тому времени камень уже окажется вытащен, разломленно, уничтожен. Ну или что там придумает Керай? Разве что возле самого входа, Шестой во милости архилектора Гленса вытащил нож и сдул с него каменную пыль. Клинок придется подточить, но шалость того стоила. Правда, веселость пронеслась по лицу Санны легким перистым облаком и тут же развеялась. Теперь предстояло использовать последний выданный ей шанс и либо вернуть себе расположение императора, либо погибнуть. Кирай все сказал правильно, другого варианта у нее не было.